Глава 4. Следующую неделю меня преследует и не слово, и не буква, даже не имя. Меня преследует один единственный звук короткий шуршащий звук, изданный телефоном, когда я отправила свой внезапный имейл Риду. Я слышу его всю последнюю смену в магазине Сисилии, пока он свеж в памяти, пока я все еще в том состоянии, когда. Совершенно логичным кажется заглядывать в отправленные сообщения каждые 10-15 минут и перечитывать свое короткое, наспех составленное сообщение. Я слышу этот звук весь вечер и на следующий день тоже, несмотря на отчаянные попытки сосредоточиться на работе или отдохнуть, составляя новую систему кодирования моих карандашей и ручек. Со старой системой все на самом деле было отлично. Даже снять сторис о том, как нарисовать черную букву R, убеждая себя, что это про раскаяние, а не про имя человека, который не отвечает на мой имейл. Правда, мне пришло сообщение, будто R это лол, как скучно, и мне даже легче от того, что Рид вряд ли ответит на мое письмо так же. Я слышу этот звук вечером в среду, сидя на диване с ноутбуком на коленях. В браузере открыты тысячи вкладок с Google-картами. Я ищу места для своих прогулок, которые вполне могу совершить одна. Но в этот раз звук слишком реален, хотя я сижу в наушниках. Отрываю взгляд от ноутбука. Сиби вернулась с работы. уставилась в телефон, надела свою равнодушную дежурную улыбку. Я снова слышу этот звук утром в четверг, когда она уходит на работу, а я продолжаю лежать в кровати, разбитая, потому что плохо спала. В пятницу у меня, наконец, появляется шанс ненадолго сбежать из этих интермедий в духе обличителя, Потому что Рид, наконец, ответил на моё сообщение в 17.01, через минуту после окончания рабочего дня. А как же еще? Рассказ Эдгара Алана по, в котором повествование ведется от лица безымянного рассказчика, убившего старика, с которым он жил под одной крышей. Письмо короткое, чёткое и по делу. Я в большем удивлении, чем раньше. Практически цитата моего письма. Увидимся на променаде в воскресенье в 4. Долго смотрю на имейл. Может, здесь есть какой-то шифр, думаю я. Хотя буквы здесь явно не складываются в «Отвяжись ты», что, ну, было бы вполне объяснимо, наверное. Снова этот звук, его слабый отголосок, потому что уже воскресенье, и прошла целая неделя с тех пор, как он показал мне свадебную программу, потому что уже три часа, и если я хочу успеть на променад к четырем, надо скоро выходить из магазина, садиться на метро и мчаться по рельсам, Эр, лол, как скучно, на Корт-стрит, потому что через час, он же придёт минута в минуту, мне надо произвести впечатление на человека, который имеет полное право меня недолюбливать, потому что если он согласится и дальше гулять со мной, видится, мы будем часто. Ты как на иголках, произносит Лошель неподалеку от меня, и слава богу, это прекращает фантомное шуршание в моей голове. Она точила каллиграфическое перо и теперь берет увеличительное стекло, которое носит на шее, чтобы проверить край. Разочарованно вздыхает, отпуская стекло, и спрыскивает точильный камень водой. «Да нет, что ты!» — отвечаю я дежурным радостным тоном, хотя мы в глубине магазина и никто не слышит. Лошель собирается протестировать новые чернила из грецкого ореха, заказанные Сисилией. Это нужно для коллаборации с одним из музеев. Я делаю вид, что пришла проверить наш ассортимент металлических ручек, но на самом деле Сибби с Элайджей сейчас в нашей квартире. Смотрят шоу про неумелых кондитеров, а я слишком взвинчена, чтобы находиться рядом с ними и неумелыми кондитерами. Поскольку я не смогла определиться, что хуже, если Сибби заметит, как я нервничаю и станет расспрашивать, если она заметит, но не спросит или вообще не заметит, то решила, что лучше пойти в магазин. Вернуться к шуршанию, если так можно сказать. «Я о том, что от твоего дергания ногой стол трясется, проясняет Лошель. Я заливаюсь краской, пытаясь унять правую ногу. «Ой, прости, пожалуйста!» Она поднимает на меня взгляд и улыбается. «Ты что, на свидание идёшь?» «Шурх!» — раздается в моей голове. Этот звук издает металлическая ручка Боу на бумаге, пока я занимаюсь проверкой. Вышло нечто печально похожее на знаменитый логотип «Минус миллион очков от моей креативности». Э, нет, она явно не поверила, скептически поджала губы. «На малую, очень короткую долю секунды я думаю все ей рассказать. Есть один парень, — сказала бы я, — бывший клиент, раскрывший мою пагубную привычку. Мы плохо друг друга знаем. Мы с Лошель. Но в магазине всегда оказываемся на дружественной волне. Она добрая, веселая, а еще очень талантливая и, может быть... «Отлично, ты еще не ушла», — говорит Сесилия, врываясь в помещение и рушая эти чары. В руках у нее стопки лукбуков, различной бумаги, образцов надписей, которые она постоянно делает и переделывает для клиентов, которым нужны новые идеи. «Мне вчера звонили насчет тебя». Нервы сжались в комок. А вдруг Рид передумал? Вдруг решил, что Сесилии, она в конце концов владелица магазина, предоставившего программу, необходимо знать, что я натворила? Вдруг его согласие встретиться было отвлекающим маневром такого правдивого парня, чтобы выложить всю правду моей бывшей начальнице? «А-а-а», — произношу я в три слога вместо одного. Сесилия бросает на меня недоверчивый взгляд, но продолжает расставлять книги по белым полкам на стене. Все они в идеальном порядке, организованы по цветам. У Сесилии лучше всего это выходит. Да, новая клиентка, силы нет, как хочет тебя нанять. Моё тело с облегчением оседает. Слава богу, это не он. Сесилия оборачивается ко мне. Длинный занавес ее прямых черных волос, без намека на седину и даром, что ей под 50, перевешивается через плечо. Она ставит руки на пояс. Силы нет, как? Повторяет она с гордой улыбкой. «Прости, не понимаю, почему люди не пользуются формой для писем на моём сайте. Уже произнося это, понимаю, что извиняюсь на самом деле совершенно за другое, ведь Сесилия ни разу не пожаловалась на то, что ей продолжают поступать звонки от моих клиентов. Я извиняюсь за тот комок нервов, за его причину и возможные для нее последствия». Сесилия поднимает руку и отмахивается. «Ничего страшного. Она сказала, что в курсе формы на сайте». Она замолкает и выглядывает в окно витрины, чтобы проверить, нет ли в магазине чужих ушей. «Мне кажется, это знаменитость». «Не берись за это», — перебивает Лошель, снова щурясь через увеличительное стекло. «Три месяца назад я занималась пригласительными на вечеринку одной отчаянной домохозяйки, и это был кошмар. Переделывала проект три раза, а в итоге никто никому даже напитком в лицо не плеснул, только время потратила. «Это не отчаянная домохозяйка», — отвечает Сесилия, заглядывая через плечо Лошелли, одобрительно кивая проделанной работе. «Уж я-то знаю». Она не представилась? И зачем, я только спрашиваю, мне нельзя брать новые заказы, пока не сдам проект? Она смотрит на меня и мотает головой. оставила имя и номер ассистента, сказала звонить в любое время. У, -у ассистента, протягивает Лошель. Тогда точно ей позвони. Кажется, она довольно милая, говорит Сесилия. Не думаю, что она бы плескалась напитками в лицо и заплатит много. Если это и правда знаменитость, ты можешь получить сделку века. Да я Я замолкаю, делая вид, что собираю вещи, пока собираюсь с духом. Я еще не говорила Сесилии, над чем работаю, особенно потому, что, учитывая мой творческий ступор, это может ни к чему не привести. Я сейчас очень загружена. Заканчиваю я так же неубедительно, как отрицала свидание. Лошель снова поджимает губы. «Точно?» Я надеваю сумку через плечо, расправляю вперед платье. «Сегодня без принта». Вдруг Рит их не выносит. Сам он наверняка снова появится в форме школьной команды дебатов. Платье — футболка изумрудного оттенка. Сиби всегда говорит, что он подчеркивает мои светло-каштановые волосы. Джинсовка сверху. Надо было подумать, не будут ли его раздражать эмалированные значки и пуговицы на передних карманах. На одном из значков надпись «Нью-Йорк для чудаков». который явно не очарует Рида, учитывая, что нью-йоркское чудачество занимает первое место в его списке причин ненавидеть этот город. Я поднимаю взгляд. Сесилия и Лошель уставились на меня с недоумением, возможно, из-за моей непривычной молчаливости. Они хорошие друзья. Где-то пять лет назад Лошель сходила на мастер-класс Сесилии по каллиграфии и так быстро всему научилась, что теперь они часто вместе работают, И в целом общаются, обе замужем с детьми, хотя подростки Сисилии старше. Вместе у них возникает эта магия каллиграфии. Мягкость, уверенность и стабильность, благодаря которым они создают нечто прекрасное, касаясь пером бумаги. Ни прерывистых линий, ни пауз, чтобы стереть и начать сначала. Снова чувство укол одиночества, тоски. Я зашла сюда за компанией, хотела сбежать от этого шуршания, но теперь даже простой светский разговор кажется риском. Нельзя говорить о Риде, не рассказав, как мы познакомились, а это совершенно недопустимо. Я пока не могу говорить о проекте, и мне стыдно за свой творческий ступор». «Абсолютно точно!» — задорно отвечаю я. Сесилия пожимает плечами и отодвигает стул рядом с Лошель. «Не буду пока отказывать на всякий случай». Она передумает, говорит лошель, смотря на меня с улыбкой и подмигивает. Сейчас у нее одно свидание на уме. Сесилия замирает в полуприседе, глаза ее загораются. Ух ты, свидание, как мило! Женатые люди всегда говорят: как мило, узнав о чем то свидании. Как будто после 86% свиданий в этом городе тебе не хочется поклясться самой себе на крови, что ты больше ни с одним мужчиной не свяжешься. Это не свидание. Я вложила в эту фразу столько убедительности, сколько смогла. С тех пор, как вошла в магазин. Сидя, Сесилия тычет лошади в бок, и обе смотрят на меня, улыбаясь. Добродушно закатываю глаза и смотрю время на телефоне. Я еще успеваю, но нервы за время в магазине не успокоились. «Возьму этот томбоу. Запишешь на мой счет, Спрашиваю Сесилию, бросая ручку в сумку. «Не вопрос», — отвечает она, а сама уже тянется за новым листом бумаги, на которой писала Лошель. «Увидимся», — говорю я, выходя из-за стола. «Мэг!» — Лошель останавливает меня почти в центре магазина. «Кто-то в курсе, куда ты идешь? Я застываю на месте. Хотелось бы ответить ей без раздумий, но от этого маленького жеста заботы, этого шифра дружбы, которая всегда предполагает защиту, у меня слезы встают на глазах, Я быстро глотаю их, с широкой улыбкой оборачиваюсь. Да, разумеется, вру я, но из чувства благодарности добавляю: променад, общественное место, все такое. Но веселись, кричит она. Они с Сесилией уже склонили головы над чернилами. Не знаю, удастся ли мне в жизни еще раз испытать легкости и тепло подобной дружбы. Открывая дверь, слышу звонкий смех Сесилии, и на меня накатывает то же одиночество, что и все эти месяцы. Шурх! Закрывается за мной дверь. И все же я на шесть минут раньше времени. На улице Монтак много людей. Погода теплая, светит солнце, и все ходят с изумленным видом, говорящим: Ничего себе! Дождь наконец прекратился. Я смотрю не на знаки, будто боюсь погнуть их до встречи с Ридом, а на людей. «Прохожу мимо кафе Хааден Даз». Мужчина внутри смотрит на свой шоколадный коктейль, как жених на вошедшую в церковь невесту. Девочка радостно размахивает их цыпленными с мамой руками и лижет мороженое в рожке. Треть его уже у нее на щеках и на футболке. Пара пожилых мужчин стоит у входа, прищуриваясь, чтобы прочитать меню на витрине. Мужчина пониже восклицает «У них есть клап-сэндвич! Ты любишь клап-сэндвичи?» Как будто клап-сэндвич — это деликатес, а не то, что можно найти в любом районе города. Выйдя на Пирпан Плейс, вижу голубую гладь и стривер. Вода светится на солнце так, как я не видела долгие месяцы, а лицо обдувает ветерок, успокаивающий, но недостаточно сильный, чтобы волосы стали липнуть к помаде. Просто идеальный ветерок. На велосипедной парковке женщина жонглирует мотками пряжи и напевает песенку про котов-космонавтов. «Нью-Йорк для чудаков, а как же!» Обычно я бы притворно уставилась в телефон, но сейчас наблюдение за людьми меня очаровало, и я совершенно не боюсь, что один из этих мотков прилетит мне в голову. На короткий миг я понимаю, что чувствовал тот мужчина с коктейлем, и старики с клап-сэндвичем, и, наконец, впервые с того самого... Шурх, вспоминаю, почему решилась на эту прогулку. Даже если Рит откажется, мне нравится быть здесь, в окружении этих людей. Надо просто пережить встречу, на которую я повторюсь. Пришла на целых шесть минут раньше. Это отличная возможность настроиться на... Ну, конечно. Он уже здесь, в двадцати метрах от меня, на променаде, предплечья на перилах, руки сложены в замок — Он смотрит на город на том берегу. Снова никакого бизнес-кэжуал. Рит одет в том же стиле, что и неделю назад. Кеды, джинсы, куртка. Может, это его воскресный наряд? Так и обозначен в его шкафу. Профиль его лица парадоксально красив даже издалека. Вытаскиваю пару букв из преследовавшего меня слова. Его профиль выглядит как слово «шок». Он выпрямляется, будто почувствовав мое приближение. Рид поворачивается, и мне остается сделать несколько неловких шагов, когда оба только молчат и ждут. Чувствую себя так, будто иду по доске к этим голубым глазам, резким и застывшим на мне. Интересно, он скажет «Добрый день?» «Привет», — неожиданно произносит он. Я силюсь не поднять от удивления брови. Спасибо, что пришел. Я только что заметила женщину на ближайшей скамейке. В одной руке у нее термокружка, В другой телефон, сама она застыла с приоткрытым ртом, и взгляд от Рида оторвать не может. Я бы, наверное, так же выглядела на ее месте. Увидеть я Рида впервые. Кажется, он не замечает, и я спрашиваю, «Прогуляемся?» К моему облегчению он согласно кивает и делает жест рукой, пропуская меня вперед. «Может быть, в этот момент женщина за нами ахнула?» Но ну, говорю я, — стараясь подстроиться под обыденность его. «Привет!» «Как прошли выходные?» Он глядит на меня. Моргает. Он явно не собирается удостоить меня ответом. С таким же успехом можно было спросить его, на какие ЗППП он проверяется. Заболевания, передающиеся половым путем. «Мои неплохо. Продолжаю я, будто он мне ответил. Конечно, вчера весь день был дождь, так что я почти не выходила на улицу. Сегодня погода очень даже приятная». «Будь себе здесь, она бы напомнила, что так рассуждать о погоде все равно, что сделать тату «Средний Запад One Love» на лице». «О чем бы еще сказать? О гаражной распродаже, про которую я недавно слышала? Или сказать о том, что свою сегодняшнюю сумку я купила за полцены плюс пятипроцентная скидка за заедающую молнию? Ариду будет интересно узнать, что я люблю больше — майонез или соус тартар? Ты сказала, что у тебя хорошая мысль». Говорит Рид, вряд ли предполагая обсуждение майонеза с стартаром. Я прокашливаюсь в решительности закончить с этим светским разговором ради нас обоих. «Точно, точно, да. Я подумала о том, что ты сказал на прошлой неделе, что не встретил здесь знаков». Я скольжу по нему взглядом. Его руки в карманах куртки. Голова наклонена вниз. Он слушает, но держится отстраненно. «Знаки — это как бы моё». Учитывая специфику моей работы, я интересуюсь знаками. Что они говорят и как. Рид останавливается. На полшага впереди. Я тоже замираю и оборачиваюсь на него. Так серьезен, что хоть сейчас на монету чекань. Я имел в виду нечто менее буквальное. Мягкие нотки в голосе звучат снисходительно. Представляю, как он позже вечером будет писать. «Дорогой дневник, сегодня я встречался с женщиной, которая носит слишком много пуговиц и не понимает метафор. Нет, то есть, конечно, я это понимаю. Но когда я переехала в Нью-Йорк, самые обыкновенные дорожные знаки и вывески, они… Я посмотрела на неоднородные верхушки зданий Манхэттена. Этот хаос из камня и стекла. Они помогли мне навести порядок в мыслях. Долгая пауза. Рид молча смотрит на меня. Наверное, в его представлении порядок совсем другой, с этой его одеждой по дням недели и личным дневником, которые я ему приписала. Но почему-то, возможно, я именно поэтому ощутила странную связь между нами неделю и даже год назад. Мне кажется, он меня понимает и хочет, чтобы я договорила. Мы снова идем. У меня есть один проект. «Дедлайн в июле», до которого еще далеко, А с другой стороны, совсем нет, потому что у меня... Я замолкаю, сглатываю тяжелый комок в горле. Ступор не дает мне даже это слово вслух произнести. Просто какая-то антиирония. Потому что у меня не получается сосредоточиться в последнее время. Говорю я вместо этого. Сложно себе представить. Почему это? Рид смотрит на пирс внизу. Ребята играют в мяч и до нас доносятся их крики радости или протеста. потому что ты, то есть твои проекты, очень оригинальные. Я недовольно поджимаю губы. Он произнес последнее слово так, как бы заключил его в кавычки, будто для меня это хобби, а не серьезная работа. Говорю себе, не обращая внимания, но рот уже опередил мысли, что редко со мной бывает. По-твоему, творческим людям не нужна концентрация? Я этого не говорил. Моё дело — это работа, и... Я имел в виду, что это кажется очень интересным. Простор для творчества. Оу! Подумываю, не рассказать ли ему обо всех этих фразах оля «цвети на своей клумбе», в которых все повально хотят одинаковое начертание, тонкие взлетающие вверх линии и жирные неравномерные мазки вниз. Но, наверное, слишком мелочно на такое жаловаться. По крайней мере, я могла поиграть с цветом. Разве не так? спрашивает он, и снова, почти не зная Рида, я, тем не менее, чувствую какую-то связь с ним. Он задает вопрос, только если намерен услышать ответ. В мире бездумного, дежурного «как дела?», на что единственным подходящим ответом кажется «хорошо», подход Рида очень личный и точный. Я пожимаю плечами. Думаю, эта работа мало чем отличается от любой другой. Выгораешь, разочаровываешься. Тогда легко допустить ошибку». Он кашлянул, потому что я сказала «ошибка». «Хм, интересно, если прыгнуть отсюда в реку, я умру или только покалечусь?» На секунду ноги дрогнули, словно мое тело, и правда решила кинуться в воду, не такая уж река и грязная, как все вокруг говорят. «Всё в порядке, это распространенное слово», — говорит Рит. «Уверена, твоя профессия очень интересная. Брякаю я. Простор мысли или вроде того?» Я напрягаюсь, чтобы вспомнить несколько ключевых слов из совершенно не поддающейся пониманию статьи из Википедии о биржевом анализе, которую читала на прошлой неделе, чтобы подготовиться к этой прогулке. Кажется, я закрыла вкладку на слове «стахастический», которое напомнило мне о Риде. Конечно, если это комбинация "стойка" с «саркастическим», но, скорее всего, это слово связано с вычислениями. «А что за проект?» — спрашивает Рид. Намеренно перерубая тему, он совершенно не хочет обсуждать свою работу со мной, за что я ему в самом деле благодарна. Слишком уже это связано с математикой и бывшей невестой. Я останавливаюсь и указываю на пустую скамейку, что редкость в этой людной части променада. Присев, я ставлю сумку на колени и достаю свой тонкий блокнот в мягкой обложке для записи идей. Рид садится рядом, и я с конфужином морщусь, когда в моей сумке шуршит какой-то мусор. полупустая упаковка претцелей, около десятка скомканных чеков из супермаркета, прецели крендельки. В попытке отвлечь внимание я сразу начинаю болтать, и, может быть, так даже лучше, так я смогу не сильно переживать о том, что рассказала это Риду раньше остальных. Есть такая компания «Счастье сбывается». Знаю, что так говорят про мечты, но здесь именно про счастье. «Не понимаю, к чему ты». «Если честно, я тоже. Прозвучало как-то вульгарно, и мне стыдно, что не хочется показывать это Риду, поэтому я продолжаю. Это крупный поставщик крафтовой канцелярии для большинства розничных торговцев. Они выпускают материалы для партнеров. а-ля «Сделай сам». Блоки, аксессуары, странички с календарями, вроде тех, которые ты делаешь. «Не совсем», — отвечаю я, вспоминая большую неоновую вывеску магазина на атлантика Авеню. куда зашла после первого звонка с арт-директором женщиной по имени Ивонна с резким тоном и быстрой речью. «У стеллажей «Счастье сбывается» была толпа народу, некоторые полки уже опустели. Увидев типичный ассортимент, я заколебалась, январский разворот в холодных голубых тонах. Февральский был весь розовый и красный, март — зеленый. апрель разрисован каплями дождя. А май...» Там был настоящий майский шест с лентами. По сравнению с ними надписи вроде «Свети на своей клумбе» смотрятся нижнее некуда. И в то же время я предвкушала, как много всего могла этого сотворить. Этот проект мог открыть передо мной такие возможности, о каких большинство на моем месте только мечтают. Изменить жизнь. Сейчас это было бы очень кстати, ведь мне придется платить за квартиру самой. По крайней мере несколько месяцев. В смысле да, поправляюсь я и поднимаю на него голову. Само собой, они делают товары масс-маркета, они не... мой голос стихает, не содержит намеки на состояние чьих-то отношений. Додумываю я. Еще один плюс их товара. Само собой, тебя не тянет зашифровать какие-то послания, если работа предназначена для большого количества потребителей. Уникальны. Завершает мою фразу Рид. Думаю, он это из доброты. Лучшее завершение из всех возможных. Краснее, нервно поглаживаю сумку, пока внутри не раздается шуршание чеков с пакетом. Итак, бодро говорю я, чтобы он не услышал шуршание. Они наняли меня и несколько других художников для создания трех оформлений и планера на год. Если моя работа выиграет, они выпустят целую линейку товаров под моим именем. Значит. Произносит он тихо, почти шепотом, карьерные перспективы. Ты сказал так, будто это плохо. Рид поворачивает голову в сторону реки, смотрит на противоположный берег. Это неплохо, он указывает рукой на небоскребы Манхэттена. Видимо, он произнес последнее слово так, чтобы стало ясно, это все-таки плохо. Словно хуже карьерных перспектив ничего не придумаешь, а эти небоскребы обитель Саурана. Рид смотрит на меня, голубые глаза выцвели на ярком солнце, выражение лица суровое, как неделю назад в магазине. Что бы ты ни думала о моей профессии, я не занимаюсь бизнес-консультированием. Моя работа заключается в другом, говорит он. Я понятия не имею, в чем заключается твоя работа. Я же говорил, я бирж. Теперь я прерываю его жестом. Я погуглила, все равно ничего не поняла. Кроме того, что это связано с математикой. Ты должно быть очень умный. Уголки его губ приподнимаются. С правой стороны чуть больше, и на щеке у него появляется очаровательная черточка, Плавный изгиб, дугой идущий от подбородка вверх. Он пропадает спустя лишь пару секунд, но успевает запечатлеться у меня в памяти. Позже я попробую его нарисовать. «Шурх!» «Мне не нужна консультация по бизнесу», — говорю я, смотря куда-то в сторону. «Мы здесь не за этим». «А зачем тогда?» Собираясь с духом, делаю глубокий вдох. Я кратко рассказываю Риду о знаках, как они меня вдохновили, насколько разнообразны, по крайней мере, в этом городе, их буквы. Показываю страничку своего блокнота, где набросала список самых известных рукописных вывесок города. Хочу показать на телефоне карту, где отметила красными пинами локации, которые собираюсь посетить. Не успеваю я разблокировать экран, как он говорит. «Не понимаю, почему ты решила пригласить меня. Я ничего не смыслю в буквах. Потому что ты занимаешься числами». Утверждение — не вопрос, на которое он отвечает не более чем привычным едва заметным кивком головы. Этим жестом он одновременно соглашается и разрешает мне продолжить, объяснить мою точку зрения, но я не знаю, смогу ли, получится ли у меня говорить так же прямо и честно, как у него. Я видела твою визитку и подумала, что это знак. Я небрежно пожимаю плечами, будто для меня вся эта ситуация — обычное дело. В прошлый раз ты сказал, что ненавидишь Нью-Йорк, и мне показалось, что я могу как… Он напрягся. Это неспроста, учитывая, что он всегда выглядит довольно напряженно. Ты делаешь это из жалости, отрывисто произносит он. Что нет! На секунду в голове мелькает мысль открыть сумку и показать ему прицели с чеками из супермаркета. Я что, выгляжу, будто испытываю к тебе жалость? хочется мне спросить, потому что я не переживаю. Из-за разрыва, сейвери. О, этот штришок прояснения, боже! Я просто хотела с кем-нибудь погулять, борчу я, осознавая, что это я должна была сказать. «С самого начала. Это не вся правда, но точная её часть. Я хочу с кем-то гулять. А Рид, единственный в этом городе, в этом мире, знающий мой секрет, как ни странно, может быть подходящим человеком». Он недолго молчит, затем встаёт, кладёт руки в карманы и поворачивается ко мне. Будь на его месте кто-то другой, я бы разозлилась, потому что не позволю никому говорить со мной буквально сверху вниз. Но по задумчивому лицу и расслабленной позе Рида я понимаю, что ему просто надо было подвигаться, хоть немного. Мне недавно сказали, что надо как-то отвлечься. Знаю, ему бы это не понравилось, но теперь мне точно его жалко. Это ощущение усиливается, когда Рид вынимает руку из кармана и натягивает рукава куртки. Этот мимолетный неосознанный жест выдает мне целую гамму чувств. Ему неловко. Он совершенно потерян. Вот видишь, у меня очень причудливый голос. Какое замечательное совпадение. Даже если тебе не понравится, ты будешь занят мыслями о том, как тебе это не нравится. Я улыбаюсь. На его щеке мелькает эта его чёрточка. Снова тихо. Рит разглядывает серый асфальт, а я жду с блокнотом в руках. «Значит, счастье вместо мечты». Наконец, говорит он. Я недоумённо моргаю, но через мгновение понимаю, о чем он. Точно. Счастье сбывается. Да. Потому что ты счастлив, когда осуществляются твои планы. Он произносит это так равнодушно. Стохастически. Что, если бы он сидел на защите стратегии бренда, на котором это предложили? все бы в пепел превратилось от силы его недовольства. Думаю, смысл именно такой. Очень глупо. Я киваю, косясь на свой блокнот. Все в порядке. Я и одна прогуляюсь. Так даже лучше. Он кряхтит, ждет, когда я на него посмотрю. На секунду его взгляд светлеет. Затем Рид говорит. «Очень глупо, но мы это сделаем».